Глава 9. За пассажирским окном проносилось шоссе Кейт Фривей. Машин было необычно мало. По пяти полосам гладкого асфальта двигались всего несколько автомобилей. Через час, когда рабочий день подойдёт к концу, движение станет просто убийственным. Небо, весь день разрывавшееся между дождём и сплошной облачностью, наконец, разразилось дождём. Вода лилась сверху, словно какой-то гигант решил подержать душевую лейку над городом. Я погладила пластиковый пакет на заднем сиденье рядом с собой. Я потратила на суши кучу денег, и мне было плевать. После увиденных сегодня кошмаров я хотела купить сёстрам все суши в мире. Я была безумно благодарна, что они были живы, и я могла их обнять по приезду домой. Конечно, они бы жутко удивились. He заявил, что мне нужно проверить голову. Тройна хмурился в зеркале заднего вида. Вы пристёгнуты? Да, а что? За нами увязалась Toyota Foruner. Она мчалась и меняла полосы, пока не повисла у нас на хвосте. Я еду на 5 миль меньше скоростного лимита. Левая полоса совершенно свободна, но она не обгоняет. Я вытащила Глок, посмотрела назад сквозь затемнённое стекло. Чёрный фуранер держался позади примерно на три корпуса машины. И водитель, и пассажир оба казались тёмными, смазанными силуэтами в строях дождя. Я сделала фото номерного знака на телефон. Не супер, но как только загрузим его и прогоним через несколько фильтров, мы вероятно сможем его прочитать. У меня стоят задняя и передняя камеры, сказал Трой. Приятно. Вот то, что мне всегда нравилось в Рогане, и я не против это признать. Он очень дотошный и мыслит наперёд. Впереди съезд на сам Хьюстон Парквей. Да. Трой снова взглянул в зеркало заднего вида. Посмотрим, последует ли он за нами. Милькнул знак, предупреждающий о съезде. Полоса только на съезд отделилась от нашей, параллельно главной дороге. Впереди, там, где полосы разделялись, замаячил бетонный барьер. Левая сторона уходила на шоссе, а правая сворачивала на выезд и вела к высокой эстакаде. Барьер нёсся прямо на нас. Трой резко свернул направо на выезд и ударил по газам. Range Rover полетел по полосе. Ford Ranger позади нас набрал скорость. Мы мчали по изогнутой эстакаде. Земля находилась далеко внизу. Чёрный Suburban ехал наравне с нами в левой полосе. Мужчина посмотрел на меня из переднего пассажирского окна. Его лицо казалось смазанным за стеклом, залитым дождём. Возможно, чуть за 30, светлые волосы зачёсаны назад. Мужчина придвинулся к стеклу и улыбнулся. Субурбан пронёсся мимо. Мокрый асфальт позади большого автомобиля подёрнулся белый изморозью. Дорогу сковало льдом. Ренджровер заскользил. Мой желудок дёрнулся влево. потом вправо, пытаясь сбежать. Я вцепилась в переднее сиденье. Мы неслись по эстакаде. Лицо трое было словно белая маска в зеркале заднего вида. Моё сердце в панике колотилось. Ренджровер влетел в бетонное ограждение. В салоне раздался отвратительный металлический скрежет. В сотни футов под нами мелькнула парковка. Мы собирались погибнуть. Трое выкручивал руль назад. Ренджровер соскользил по обледенелой дороге, словно шарик в пимболе, достигший вершины дуги и полетевший с ускорением по эстакаде. Впереди протянулась Сэм Хьюстон Парквей, вся правая полоса которой блестела ото льда. Мы ехали слишком быстро, но если Трой ударит по тормозам, мы соскользнём и погибнем. Ренджровер нырнул влево, потом вправо. Трой осторожно жал на тормоза, пытаясь скинуть всю эту скорость. На левой полосе рядом с нами взревела фура, блокируя нас. Мы болтались по полосе, запертые между фурой и бетонным ограждением. Знакомый фаранер пристроился за фурой. Пассажирское окно опустилось. Есть надежда, что деньги Рогана купили нам достаточно брони. Пистолет, предупредила я. По дороге за машиной застучали пули. Что-то зашипело. Они пробили нам шины. Благодаря резиновым ставкам мы могли продолжать движение, но управлять машиной теперь было намного сложнее. Рендж Ровер снова нырнул со скользив по льду. Трой поймал за нос, выруливая из него. Они не напали на нас, пока в машине был Роган. Они не были готовы к этому противостоянию. Это значило, что даже сейчас они хотели сохранить свои личности в тайне. Если бы я не хотела, чтобы нападение привело ко мне, Я бы воспользовалась краденой машиной. А раз Форанер, преследующий нас, был краденым, у него не было брони. Я попыталась открыть окно. Заперто. Опусти стекло. Я не могу, оставайтесь пристёгнутой. Трожь. Если я опущу окно, и мы врежемся, вы вылетите через ветровое стекло, прорычал он. Съезд с шоссе был нашим единственным шансом. Если ты не опустишь стекло, они продолжат в нас стрелять. Даже если броня машины нас защитит, пули будут рикошетить. По этой дороге едут невинные люди. Открывай окно. Стекло скользнуло вниз. Я отстегнулась, прицелилась в фуранер и выстрелила 5 раз подряд. Ветровое стекло покрыли трещины, и фуранер отстал. Фура проскользнула между фуранером и нами, блокируя обзор. Осталось 3 патрона. Впереди заметился съезд на бульвар Хеммерли. Фура заревела, ускоряясь. Трой нажал на газ, но было слишком поздно. Я пристегнулась и опустила пистолет вправо вниз, чтобы не выстрелить в себя или в Трое. Фура нас протаранила. Рендж Роверs скокнул вперёд и заскользил, выходя из-под контроля. Фура пронеслась мимо, выруливая обратно на левую полосу. Мы врезались во что-то твёрдое. Меня тряхнуло от удара. Пистолет выскользнул из пальцев. Ремень безопасности обжёг грудь и плечо, выбив весь воздух из лёгких. Я открыла глаза. Спущенные мешки передних подушек безопасности свисали с приборной панели. Трое обмякнув лежал на сиденье. Удар вмял дверь троя внутрь, полностью задвинув назад его кресло и прижав мне колени. Глок валялся где-то в машине, скорее всего, под пассажирским сиденьем справа, и я никак не могла его достать. Супер. Трой. Он не ответил. Я прижала руку к его шее и почувствовала биение пульса, хоть оно и не казалось слабым. Я поднесла руку к его носу. Дышит. Ладно. Куда чёрт возьми подевалась та фура? Я попыталась оглянуться назад, и мне удалось краем глаза взглянуть за плечо. Фура исчезла. Фуранер остановился впереди нас на правой полосе платной дороги. Развернувшись к нам передом и не обращая внимания на машины, которым приходилось его объезжать, водительская дверь распахнулась. Из-за неё показалась нога. Она заканчивалась копытом. Меня окатило волной ужаса, тошнотворного и непреодолимого страха. Сердце зачистило. По всему телу выступил холодный пот. Волоски на руках встали дыбом. я должна выбраться, должна выбраться немедленно. Вторая нога присоединилась к первой. Что-то широкое и тёмное поднялось над дверью, развернувшись в кожистое крыло летучей мыши. Моя грудь болела, горло сдавил спазм, отчего я закашлялась. Дорожащими руками я отстегнула ремень безопасности и дёрнулась, пытаясь освободить ноги. Застряла. Он не мог быть настоящим. Люди призывали монстров из тайного мира, но я никогда не слышала, чтобы кто-то призывал настоящих демонов. Но вот он здесь, живой, дышащий, настоящий. И все мои инстинкты полевать хотели на логику. Создание направлялось ко мне. Паника сжала меня в ледяных тисках. В демоне было больше 2 метров роста. Его огромные кожистые крылья, пронизанные толстыми венами, пестрели зелёным и коричневым. Змеиная чешуя покрывала его мускулистые руки и торс, а края костей проступали сквозь чешую чутую кожу, образувая экзоскелет на груди. Острые костяные гребни выступали на его шее и плечах. Массивный хвост динозавра покачивался из стороны в сторону. У меня закружилась голова. Оперед глазами поплыли мелкие чёрные точки. Мне нужно было убегать сейчас, пока я не потеряла сознание. Демон перемахнул через бетонное ограждение, отделявшее дорогу от съезда. Цокнули копыта, соприкоснувшись с асфальтом. Его голову покрывал оборванный капюшон, из-под него на меня смотрело жуткое лицо, бледное и морщинистое, с носовыми щелями, как у рептилии. Оно взирало на мир раскосыми нечеловеческими глазами, пылающими ярко-красным. Ниже глаз широкая прорезь рта обнажала чащу острых, узких клыков. Я завертелась, дёргая ногами, но сиденье заклинило намертво. Отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня, Господи, пожалуйста, отпусти меня. Демон распахнул дверь. Я не хотела умирать. Я никогда не обниму маму снова. Я не увижу, как зарослеют сёстры. Меня не будет на вручении диплома Берна. Я так и не выясню, какой магией обладает Леон. Я так и не узнаю, был ли у нас с Роганом шанс. Семья пропадёт без меня. Я не умру сегодня. Демон он или нет, будь я проклята, если так и буду валяться здесь в бревном и позволю ему вытрясти из меня душу. Не сегодня, никогда. Демон сомкнул руки на моём горле, притягивая меня к себе. Чудовищное лицо наклонилось, рот раскрылся шире, зубы блестели, красные глаза возбуждённо горели, пока он сжимал моё горло, перекрывая воздух. "Ложь", прошептала моя магия. Я вцепилась обеими руками в его шею и сжала изо всей силы. Вспышка мучительной боли распустилась в плечах. пронеслась по рукам и разоразилась перестой молнией, глубоко вгрызаясь в плоть демона. Создание в моих руках закричало, но молнии шокера в крепко держались, и я напрягалась сильнее, направляя весь резерв своей магии в его плоть. Тишуйки стали прозрачными, предательски открывая взору человеческую кожу под ними. Не демон, а маг иллюзий. Вот и блюдок. Гори, сукин сын, гори. Иллюзия развеялась, пелена спала, и теперь передо мной было человеческое лицо с большим искажённым от боли ртом. Перед глазами проплыла светящаяся нить. Если я его не отпущу, то убью саму себя. Я расцепила руки на шее мужчины. Он рухнул на меня. Я боком ударилась об сиденье. Мёртвый вес его тела прижал меня, чуть не раздавив. В спине что-то хрустнуло. Его ноги в чёрных ботинках молотили воздух, пока он бился в судорогах, лёжа на мне. Некуда было деваться, из его рта валила густая розовая пена. Я со всей силы отпихнула его назад, и он повис на сиденье наполовину выпав из машины. Я не знала, выжил ли он после этого. Мне нужно было удостовериться. Из носа текло, по щекам бежали слёзы. Но паника испарилась. Я наконец увидела на полу в не моей досягаемости свой пистолет. Я схватилась за сиденье и поднялась, наклоняясь вперёд. Колени хрустнули. Я оперлась на левую ногу и использовала свой вес, чтобы выдернуть правую. Ноги мага слегка подрагивали. Если он выжил, я высвободила левую ногу, нырнула через сиденье, схватила пистолет и выпустила три пули магу в сердце. Что ж, если он не был мёртв, то он точно был недоволен. Отлично. Теперь я превратилась в мою маму. Она бы именно так и сказала. Фураннер не подавал признаков жизни. Водительская дверь была по-прежнему открыта. Никто не стрелял в меня и не вышел следом за магом иллюзий. Я схватила труп за тёмные длинные волосы и подняла его голову, чтобы разглядеть лицо. Загорелый мужчина лет 30. С резкими чертами лица, одетой в чёрную футболку, плащ и чёрные армейские брюки, никогда раньше его не видела. Я была лицензированным частным детективом причастным к аварии. Камера на платёжной будке наверняка записала момент столкновения. Весь мой опыт твердил, что я должна сообщить о случившемся и оставаться на месте, пока сюда не прибудут копы со спасателями. Если у трое от раны шеи, и я его подвину, он может остаться парализованным или погибнуть от внутреннего кровотечения. Но находясь здесь, мы с трое были лёгкой добычей. Если та фура вернётся и врежется в нас снова, одна останется разве что металлический блин на мокром месте. Доброжелатель, отправивший за нами мага иллюзий, наверняка думает, что тот сейчас занят своей работой. Если я вызову полицию, и он каким-то образом об этом узнает, то поймёт, что мы выжили. И тогда уже не угадаешь, кто придёт за нами на этот раз. Я схватила труп за футболку и дёрнула его поглубже в машину. Такой тяжёлый. Футболка треснула, ну и чёрт с ней. Я подхватила его за руки и приподняла, опираясь ногами. Наконец тело поддалось и съехало вперёд. Я перевернула его на бок. Согнула ему колени и захлопнула пассажирскую дверь. Так не плохо. Я открыла правую заднюю дверь, обежала Range Rover с противоположной штассо стороны и забралась на переднее пассажирское сиденье. Трое не шевелился. Крови нет, как и видимых повреждений. Я отстегнула его ремень безопасности и снова проверила пульс. Всё ещё жив. Удар при столкновении смял левый бок Range Roverа. Большая часть капота не пострадала. Надвеч со стороны водителя не подлежало восстановлению. Открыть её было невозможно. Мне придётся перемещать его внутри салона. Грузовик промчался мимо и вильнул, чтобы избежать столкновения с форраннером, припаркованным у обочины. Автомобиль не подавал признаков жизни. Я могла бы поклясться, что видела в нём двоих людей. Я нашла рычажок сбоку переднего пассажирского сиденья. и дёрнул его, опуская спинку сиденья как можно ниже, насколько это было возможно. Позади нас синий внедорожник свернул на полосу съезда, затем резко вырулил обратно на платное шоссе, прежде чем моё сердце успело выскочить из груди. Я подхватила трое и бережно, дюйм за дюймом, стала перетягивать его на разложенное сиденье, стараясь не делать резких движений. Я тянула изо всех сил, пока он наконец не сполз на него. На меня уставилось пустое водительское сиденье. Я перебралась через троя и приземлилась на него. Ноги едва дотягивались до педалей. Рычаг, подвигающий сиденье вперёд, не срабатывал. Я примостилась на краешке сиденья, вдавила педаль тормоза и нажала кнопку запуска двигателя. Заводись. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, заводись. Двигатель взревел. Не было звука слаще Я дала задний ход. Дверь Ренджровера заскрежетала, расставаясь с кабиной, и мы внезапно оказались свободны. Мотор зафыркал. Я постучала по нему. До склада было 15 минут пути. Я свернула на Хаммерли, повернула налево на Тривей и запетляла по лабиринту маленьких улочек сквозь затопившие тротуары дождь. Минуты потянулись за минутами, медленно и мучительно. Ренджровер кашлял и скрипел. угрожая сдохнуть в любую минуту. Время стало тягучим, словно патока. Я продолжала проверять зеркало заднего вида. Никаких грузовиков. Трой заворочился на сиденье. Я оглянулась на него. Он быстро заморгал и попытался сесть. "Лежи", сказала я ему. Он послушался. "Где болит?" "Затылок. Перед глазами всё плывёт. Что случилось?" "Я везу тебя домой", ответила я. Нужно сообщить. Он похлопал по карману. Не двигайся, приказала я. Мы почти на месте. Люди Рогано следят за домом. Один из них должен быть медиком. Звони, когда будем в безопасности. Мимо проносились улицы. Геснер, Кемпвуд. Когда застроями дождя показалась наша улица, я практически разрыдалась. Я подъехала к заднему входу. Одна створка массивных промышленных ворот была открытой, и я заехала внутрь, со скрипом остановившись в футе от бампера бронированного хамера. Какого чёрта? Бабуля Фрида вышла из-за хамера с гаечным ключом в руках. Она увидела искорёженный бок Range Rovera и моё перепуганное лицо. Должно быть, я была бледной как смерть, потому что моя 72-летняя бабушка бегом бросилась к кнопке на гаражных дверях. Бронированная дверь с лязгом опустилась вниз, отрезая нас от внешнего мира. Я побежала в жилую часть склада, пока Паبولя Фрида доставала аптечку из одного из металлических шкафов. Из гостиной неслись звуки мультиков. Я засунула голову внутрь. Арабелла растянулась на диване, Каталина сидела на полу среди россыпи расчёсок и резинок для волос. Матильда сидела перед ней между баней и большим пятнистым гималайским котом. Половина её волос Была заплетена в сложную косу. Все посмотрели на меня. Я выдавила улыбку. "Матильда, где твой папа?" "Он прилёг вздремнуть", ответила она. "Слушай", Арабелла вскочила с дивана, приняв вертикальное положение за 3 секунды. "Можно вас двоих на минутку?" Каталина скривилась. "Я не могу её бросить, иначе мне придётся переплетать всю косу. Пожалуйста, не спорь". "Должно быть Они услышали нетерпелищую, возражающую нотку в моём голосе, потому что тут же поспешили в коридор. У нас на гараже труп и раненый мужчина, тихо сказала я. За ними присматривает бабуля. Каталина, оставайся с Мательдой в этой комнате. Делай всё, чтобы её защитить. Всё, что придётся. Если понадобится применить свои силы, действуй. Каталина побледнела. Я поняла. Арабелла, берин дома. Он в яже не зла. Передай ему, чтобы заблокировал все входы. Где мама? В башне. Леон играет в тёмные души. Хорошо. Леон был вместе с братом в компьютерной комнате. Ты в порядке? спросила Каталина. Да. Кто-то хочет напасть на нас, прошептала Арабелла. Я не знаю. Идите. Арабелла унеслась прочь. Каталина вернулась обратно в гостиную, а я побежала к интеркому в коридоре. Мам? Да. На меня напали. Один раненый, один убитый в нашем гараже. Нам нужен парамедик. Ты можешь связаться с командой Рогана? Повеси на линии. Я подождала. Интерком ожил. Открывай входную дверь. Я по коридору добежала до офиса, затем до двери и проверила монитор. Двое мужчин в боевом снаряжении под дождём бежали к двери. Один нёс медицинскую сумку. Я открыла дверь, убедилась, что заперла её, и проводила их в гараж. Медик направился прямиком к трою, в то время как другой мужчина подошёл к трупу и начал быстро говорить в свой наушник. Я набрала номер Рогана. Мне даже не пришлось искать его в контактах. К своему стыду, я помнила его наизусть. Вызов перенаправила на голосовую почту. Там не было ни сообщения, ни приветствия, просто гудок. Я прочистила горло. На нас напали на сам Хьюстонском шоссе. Трое ранен, и о нём сейчас заботятся твои люди. Были задействованы три машины: фура, Toyota Forerunner и чёрный Suburban. Субурбан. В Suburbanе был ледяной маг. Он покрыл дорогу льдом, затем в нас стреляли из Toyota, и фура вытолкнула нас с шоссе, в результате чего мы врезались в платёжную будку. На нас напал маг иллюзий. Я убила его и забрала тело. Перезвони мне, пожалуйста. Я повесила трубку и направилась к медику. К тому времени, как медик Рогано осмотрел трое и заключил, что у него сотрясение, весь мой адреналин испарился. Я сделала несколько снимков мёртвого парня на свой телефон и ушла. Я должна была проверить Корнелиуса, но прямо сейчас была не в состоянии давать дневной отчёт. Вместо этого я отправилась к маме в башню. Вообще-то башня была слишком громким именем для этого места. Это был квадратный желоб, который вёл к наблюдательному посту под крышей, оборудованному крепкой деревянной лестницей. Мама забиралась туда, несмотря на свою постоянную хромоту, что означало, что она действительно беспокоится о нашей безопасности. Я забралась по лестнице и сквозь маленький люк попала в небольшую комнатку, выстроенную на самом верху склада. Потолок едва достигал высоты 5 футов. достаточно, чтобы с комфортом вползти и сидеть на низком столе, что и делала сейчас мама. Ей составляла компанию её снайперская винтовка с патронами Winchester Magnum 300. Они с отцом модернизировали крышу, установив несколько очень узких окон, но они так и не удосужились установить снайперскую вышку. Это было сделано позже, предусмотрительными бабулей Фриды и мамой после того, как Адам Пирс использовал каких-то детей, чтобы взорвать машину Рога на перед нашем складом. С этой выгодной точки у мамы был отличный вид на северную, южную и восточную часть склада с примыкающими улицами и парковками. Склад был прямоугольным, и западная часть, там, где гараж бабули Фриды выходил на улицу, была слишком длинной. Крыша перекрывала обзор парковки, так что не было возможности прямого выстрела. Я села рядом с мамой. Она потянулась и обняла меня. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Как там раненный? спросила она. Сотрясение его вырубило от удара при столкновении. Ничего серьёзного? Так ометик ничего такого не обнаружил, глухо ответила я. Mazda превратилась в хлам. Она даже не моргнула. Как это произошло? Боевые магии энеркинетики застали нас врасплох. Героген сломал её пополам, использовав как щит. Ты ранена? Не сильно. А он? Не сильно. Они ранены? Я их убила. Тогда всё хорошо. Да. Нет. Я раскрыла рот, и слова полились сами собой. Я рассказала ей, как меня отшвырнул Форсберг, как затем он умер, а его глаза превратились в две кровавые дыры. Обувиденные записи убийства адвокатов об обледеневшей эстакаде и парковке внизу, о демоне и о надежде, что трой не сломал шею. Она ничего не сказала, просто обняла меня снова. Я должна рассказать Карнелиосу, сказала я. Карнелиус некоторое время будет недоступен. Я дала ему две таблетки снотворного, сказала мама. О Он всё перевёз, привёл всех животных, потом попытался приготовить есь для Мательды. Но девочки предложили сделать ей овсянгос с изюмом и коричневым сахаром. Так что она решила поесть её. Затем он сел на кухне, рассеянно глядя в пространство, и его руки дрожали. Я заставила его принять горячий душ, проследила, чтобы он выпил две таблетки, и последнее, что я видела, он спал как убитый. Ему это нужно. Он не спал с момента гибели жены. Понятно. Никто не может сказать нет моей маме. Мама протянула руку и откинула волосы с моего лица. Тёмные глубины. Да, всё в порядке. Я полезла туда по своей воле. Мой телефон зазвонил. Я посмотрела на него. Роган. Да? Я еду. Спшил он и повесил трубку. Я посмотрела на маму. Бич Мексики уже в пути. Мы спешили. Мама фыркнула. Ложись. Она указала на узкий матрас на полу. Я подчинилась. Она накрыла меня мягким голубым одеялом. Здесь наверху было так тепло, уютно под одеялом. Мои конечности налились тяжестью. Внезапно я почувствовала усталость, но я была в безопасности. Мама приглядит за мной. Постарайся отдохнуть. Я чувствую себя так странно. Будто вот все эти ужасные события случились не со мной. У тебя шок, вызванный магией и потрясением, имеет странные побочные эффекты. Твоему организму потребуется время на восстановление. Постарайся расслабиться и ни о чем не думать. Я скажу тебе, когда приедет твой роган. Он не мой, мама улыбнулась. Ну, конечно, я зевнула. Он для меня неблагоприятен. Почему мне тоже нравится мужчина, который для меня неблагоприятен? Почему я не могу найти кого-нибудь цельного и нормального, а не его, чёрт знает, кто он там? Я не знаю, мама развела руками, но я покосилась на неё. Ты же взрослая. Ты тоже взрослая. Но ведь ты старше. У тебя должно быть больше опыта. Мама откинулась назад и рассмеялась. Только послушай меня. Я говорю как пятнадцатилетний подросток, Я попыталась изобразить некоторое смущение, но была слишком усталой. Когда мне было на 5 лет меньше, чем тебе сейчас, твой дедушка задал мне тот же вопрос, сказала мама. Что? Бабушка Фрида всегда говорила мне, что они с дедушкой Леоном любили моего папу. Неужели это было до папы? Не может такого быть. Мама родила меня, когда ей было 20. У твоего папы была действительно трудная жизнь, сказала она. И много проблем. Каких проблем? Я отчаянно боролась с анливистью. Он не мог находиться в оживлённых местах, потому что был уверен, что за ним кто-то следит, а люди смотрят на него, будто у него что-то не так с лицом. Папа? Да. Он не мог удержаться на работе. У него был только диплом об окончании школы. А работы, за которые он брался, часто подразумевали, что он должен держать язык за зубами и делать как велено. Но вместо этого он пытался изменить положение вещей. Он указывал способы лучше выполнять работу и производить больше, и обычно оказывался прав. Он не искал лёгких путей и не придерживался рабочей политики, так что в конце концов его увольняли. Я могла в это поверить. У отца было обострённое чувство справедливости. Он был профессионалом во всём и никогда не делал ничего неэтичного. А затем появилась ты. У нас было очень мало денег и не было медицинской страховки. Твоя девушка с бабушкой настаивали, чтобы он вступил в армию. Это тоже меня не удивило. И дедушка Леон и бабуля Фрида сделали армейскую карьеру. Для них вступление в армию означало стабильный оклад, медицинскую и стоматологическую страховку и преимущество военторга. И несмотря на перед дислокацией и войны, странное ощущение стабильности, которого никогда нет в гражданском мире. Твой отец не мог вступить в армию. Он скрывался, и было слишком много подозрительных моментов, которые бы всплыли. От чего он скрывался? Мама вздохнула. Всё сложно. Уверяю тебя, на то были свои причины, и весьма веские. Мои родители этого не понимали. Они видели нищего неудачника, который умудрился сделать ребёнка, а теперь не собирался брать ответственность за его содержание. Дедушка Леон в лицо называл его трусом. Бабушка Фрида вытащила меня на обед, где пыталась убедить меня бросить его и вернуться к ним домой. Она так и сказала: "Если он ещё раз тебя потревожит, я ему все ноги поотрываю". Я вспомнила о том, что нужно закрыть рот. Она была очень убедительна. Помнится, был такой момент, когда я думала, что она права, и было бы проще просто уйти. В конце концов, всё стало неважно. Я любила его. Я понимала, почему он вёл себя именно так. Он очень сильно меня любил и делал всё, что было в его силах, чтобы дела пошли на лад. Поэтому, когда тебе было 6 месяцев, я вступила в армию вместо него и оставила тебя дома с твоим папой. Это было Самым сложным решением в моей жизни. Вот тогда твоя бабушка и начала оттаивать. Она пришла к нам домой спустя месяц, как я отправилась в тренировочный лагерь, ожидая обнаружить там мусорный бак полный грязных подгузников и твоего зашивающегося папу. Вместо этого дом сверкал чистотой, ты была чистой и накормленной, и он приготовил ей обед. Твой папа замечательно заботился о тебе, а позже и о твоих сёстрах. Он создал бизнес, который до сих пор нас обеспечивает. А когда твой дедушка Леон нуждался в помощи, папа всегда её предлагал и не требовал ничего взамен. Твой отец был хорошим человеком. Я гордилась им, и я горжусь тем, что я его жена. Он не оставил бы место аварии. Если бы на кон у оказалась твоя жизнь, он даже не стал бы думать об этом дважды. Твой папа сделал бы что угодно, чтобы обеспечить нашу безопасность. Если бы ему пришлось взять пистолет и пустить кому-то пулю между глаз, он не стал бы с этим мешкать. У тебя в мошенни был раненный союзник. Ты сделала то, что нужно было сделать ради его безопасности. Твой отец тобой бы гордился, даже не сомневайся в этом. Агентство это его наследие, невада. Ты доказываешь, что оно приуспевает. И вы име, что это дозначит. Да Сейчас оно означало, мы ввязываемся в опаснейшие разборки, а затем героически пытаемся из них выбраться. В любом случае, мораль всей длинной истории не в том, чтобы сравнить тебя с папой, а чтобы напомнить тебе, что это твоя жизнь, не вода. Ты сама за неё ответственна. Я не могу решать за тебя и даже не хочу тебе что-то советовать. В этом нет смысла. Что бы я тебе ни сказала, ты всё равно поступишь так, как посчитаешь нужным. Поэтому мама сложила руки на коленях. Что ты считаешь правильным для себя, невада? Я не знаю. Что ж, дай мне знать, когда узнаешь. Если мне придётся стрелять в чукнутого Рогана, я хочу быть к этому как следует готовой. Знаешь, я в нём ошибалась, тихо пробормотала я сквозь сон. Я считала его социопатом. Но он переживает из-за убийства своих людей. Ты уверена, что это не просто злость из-за их провала? Нет. Он пытается всё скрывать, но это разрывает его изнутри. Вчера он лично ездил извещать все семьи. Когда мы выслеживали Адама, он правда был разозлён тем, как Виви особщились с багом. Тогда я не обратила на это внимания. Но сейчас всё стало на свои места. Выходит, он всё-таки человек. А вроде того, он заботится о своих людях. Я только не знаю, волнует ли его кто-нибудь ещё. Мам, он думает, что всё ещё на войне. Убей или тебя убьют. Для него нет середины. Хмм. Я вздохнула. Я пригласила его на ужин. Просто хотела предупредить заранее, чтобы у тебя не хватил сердечный приступ. Она что-то ответила, но это казалось таким далёким, что я не разобрала. Мысли расползались из головы во все стороны подобно большим ленивым гусеницам. Я сдалась, закрыла глаза и позволила себе уснуть.